а только самая верхушка, лысина, но фраза вышла очень звучная, правда? «Ты озарял этими лучами всех, кто тебе был близок, жену, любовницу и четырех детей от той и другой. Ты своим талантом поднимал и украшал русскую промышленность и торговлю, покойник имел скобяной и москотельной магазины».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 Последняя фраза относилась, конечно, к распорядителю, который сгонял меня с могилы, не могши перенести моего шумного успеха. Вот случай, который доказывает, что бывают моменты, когда и я умею быть серьезным, и поэтому о похоронах я буду писать с полным знанием дела. Вы, скажем, узнаете, что умер ваш приятель. Вы надеваете на рукав вкреповую повязку...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 Да и ваши отношения с репетитором, сынишки, таковы, что лучше я вас к нему упущу, к репетитору. Хотите? Эти правдивые слова могут пролить бальзам на самые измученные, разбитые сердца. Речей старайтесь не говорить, потому что вам до меня далеко, и такую речь, какую произнес я на могиле Скобинова Игнатия, вам произнести не удастся, пусть говорят другие».